оригинальничает господа воображает что учу или новое время новое направление в искусстве воображает что сочувствует новому поколению в штанах с пуговицами у щиколоток с космами до плеч а покровский ведет себя так будто он тоже молоденький этакий инфантильный и безответственный старый парень который задрав штаны бежит за комсомолом. разве позволил бы себе грищенко откровенно спать на консультации. А Покровский дремлет, да еще уверяет, что нужных ему людей не проспит. Нужные ему люди всегда какие-то монстры, либо страшные внешне, либо с такими манерочками, что только диву даешься. — Ни одного, — сказал Покровский после того, как кончилась очередная десятка. — Позвольте, а Богданова? — возразил Грищенко. Да зачем она вам? Она же полная идиотка. Как вы могли увидеть, что она идиотка, если даже не открывали глаз? Я слышал. Интонации детского сада, интеллекта ноль. Жужжала, жужжала над ухом, как надоедливая таракатица. Уверяю вас, ничего из нее не получится. Спорить пока было бесполезно. Надо подождать, пока Покровского кто-нибудь зацепит. И тогда поторговаться. Дело в том, что двойка по мастерству, поставленная хотя бы одним мастером, автоматически выключает человека из дальнейшего участия в конкурсе. Двойку может поставить не только Покровский, но и Грищенко. Надо только подождать момента. И Грищенко поставил плюс напротив фамилии Богдановой. Заходи, следующая десятка. — крикнул ассистент Кирилл. — пошли еще десять человек. Покровский еле приоткрыл глаза. Зато Грищенко следил за всеми пристально, пытаясь смотреть на вошедших глазами Покровского, чтобы определить, на кого тот может прореагировать. Совершенно ни в какие ворота не лезла одна. Она была так ужасна, что Грищенко засомневался — Вряд ли на такую клюнет даже Покровский. Ей же, в конце концов, предел. — Лазукова, — сказал ассистент. Поднялась красивая, длинноногая девочка. Есть на что посмотреть. — Стихи о советском паспорте. Маяковский, — сказала она. фигуру хорошая, дикция безукоризненная. Грищенко радостно кивал девочке в такт стихам, сам не замечая этого. «Хватит, хватит!» — вдруг с какой-то брезгливой интонацией перебил девочку Покровский. «Вы кого из себя изображаете? Маяковского? Так вы на него не похожи. У него не было таких загробных интонаций. Я имел счастье слышать его в молодости и видеть тоже. Не то. Может, почитаете что-нибудь другое?» «Я приготовила это. Почитайте то, что вы не готовили. Ну, любое другое стихотворение». «Я не знаю». «Как не знаете? Идете в актрисы с одним стихотворением за душой?» Зима крестьянин, торжествуя, вяло промямлила Лазукова и замолчала. Глаза ее наливались слезами. «Я басню могу». И она прочитала «Ворону и лисицу», от которой Грищенко уже тошнила, да и Покровского, очевидно, тоже. К сожалению, Лазукова была бездарна, как пень. — А может быть, это просто влияние Покровского? — грустно подумал Грищенко. — Умеет Покровский разрушать красивые внешние образы. — Сядьте, Лазукова. Лагутин — Лагутин! — вызвал Кирилл. Поднялся сын Леши Лагутина. Грищенко в свое время конфликтовал с Лешей, презирал того за богемный образ жизни, за неразборчивость в знакомствах, тому на сына его смотрел с неприязнью, тем более, что и о сыне ходили не очень доброжелательные разговоры. Говорят, Виктор был лет в семнадцать замешан в какую-то историю, но выпутался. Потом в восемнадцать, когда у Виктора были все возможности поступить в институт, он вдруг пошел в военкомат и был призван. Это несколько примирило Грищенко с младшим Лагутиным. Однако он не мог заставить себя взять такого студента. Хорошо, что Покровский вяло согласился взять Виктора в свою мастерскую.